Люба, Андрюша. 28 мая 2015 года. Дневник. Люба, Андрюша. Люба, Андрюша. Кричу, а сама в доме с поломанными ногами лежу. А соседи сбежались и говорят: "Они уже погибли". У Раисы Ивановны С остался в живых только второй внук. Половина дома разбита. Плачет каждый день. Когда мы только вышли из машины, чтобы отнести помощь, первое, что услышали, детей привезли. Потом женщина всхлиплась, у входа в дом плакать начала. Вот прямо здесь её убило, показывает на место рядом со мной. По слёзы потоком льются и льются. Только тогда поняла, почему она спросила про детей. Пока Раиса Ивановна в Скантузее лежала в Лутугинской больнице, её дочки 40 лет и внука 21 год. Лежали возле входа. Лежали 3 дня. Потом их захоронили в огороде. На кладбище было нельзя. Перезахоронили уже позже. Полдома разбито, хотя стены силами соседей восстановили. Подобные истории стали уже частью жизни. Сколько мы их слышали, привозя помощь из дома в дом, из посёлков в посёлок на Донбассе. Сейчас пишу Я как будто вместе с Раисой Ивановной летом, во время бомбёжки, и слышу: "Люба, Андрюша, Люба, Андрюша". С Виктором мы виделись всего один раз. Он вряд ли помнит обо мне, как и многие из тех, у кого мы побывали. Мы просто привезли помощь и не ожидали услышать такое.